Глава 18. От увиденного я моментально трезвею. Картина, которая разворачивается перед моим взором, не для слабонервных. Миша держит за руку дамочку в возрасте. Она не страшная, даже выглядит молодо, но обвисшая грудь и попа выдают в ней женщину за пятьдесят. Я бы подумал, что это его мама, но то, как она обвивает его рукой за талию, и как прижимается к плечу, выдаёт их истинные отношения. Между ними явно гораздо больше, чем родственные чувства. Я даже подаюсь вперёд, чтобы встать, но Софи удерживает меня недовольно бубня. «Малыш, ты куда? я так хорошо устроилась!» Она кладёт руку мне на колено и проводит ей до середины бедра. «Ты такой классный!» Она выпила больше трех коктейлей, и сейчас ей слишком хорошо, чтобы думать о том, что на нас смотрят. Суф, я отойду. У Знакомого увидел. Скоро буду. Расслабляйся пока». Она нехотя отпускает меня, чуть кривится, но все же убирает руки и, ухватившись за стакан с коктейлем, откидывается на спинку дивана. Я же встаю и прохожу вперед, чтобы иметь возможность наблюдать за Мишей и его спутницей. Мне все еще сложно поверить в то, что он тут, пока Марина за городом. Главное даже не то, что он здесь, а то, с кем он. Женщина рядом явно годится ему в матери, а он ведет себя так непринужденно, будто ничего выходящего за пределы рамок не происходит. Бросая взгляд на часы, половина первого. Звонить Марине и спрашивать, почему она осталась одна, когда её недожених приехал сюда, уже поздновато, поэтому не нахожу ничего лучше, кроме как достать телефон и сделать фотографию. Впрочем, мне не дают. Какая-то девушка рядом чуть толкает меня в бок, и телефон вываливается через балкон на пол. Я представляю себе ущерб, потому что внизу гранитные плиты». Но и ругаться с ней не хочется, сам виноват. Встал с телефоном на втором этаже. Я спускаюсь на первый, поднимаю телефон и отмечаю полный выход из строя. Телефон сломался, экраны не включаются. Хочу попросить кого-то из приятелей сделать фотографию, но в этот момент спутница Миши наклоняется к нему и целует его в щеку. Дружескими отношениями тут точно не пахнет. Я же... Засунув телефон, вернее, то, что от него осталось в задний карман, иду к парню. Он уверенно обнимает женщину за талию и притягивает к себе, как раз в тот момент, когда я кладу руку ему на плечо и, надавив силой, разворачиваю к себе. Миша смотрит сначала на мою руку, потом на меня. Удивлению в его глазах нет предела. Видимо, не ожидал, что тут его может увидеть кто-то из знакомых. «Ну, привет». Хмыкаю, здороваясь, как дела? Привет. Миша кивает и интересуется вполне серьезно. А вы кто? Чего? Он дурачка будет клеить? Или думает, что у меня настолько фиговая память, чтобы забыть его непривлекательную рожу? Забыл уже, что ли. Пойдем это, поговорим. Побереги свою спутницу. Миша не понимает, смотрит на меня, будто действительно не узнает. Но я-то узнаю. Его невозможно не узнать. Та же прическа, взгляд, движение. Даже будь у него брат-близнец, он казался бы немного другим. А тут стопроцентное попадание. «Я никуда не пойду», — чеканит он. «И вас я не знаю». Парень отворачивается к своей даме и начинает что-то говорить ей на ушко, на что она оживленно кивает и зло оборачивается в мою сторону. «Постой!» кричу Мише, и, видя, что тот не намеревается разворачиваться, дергаю его за руку. «Ладно, меня не помнишь, а невесту свою». «Что? Невесту?» Женщина рядом заметно начинает нервничать, дергает клач, достают оттуда телефон. «Вы пьяный?» Так же, как и прежде, интеллигентно произносит парень. «У меня нет невесты». Он поворачивается к женщине. «Светочка, успокойся, у него явно проблемы с башкой». «Миша», — шеплю я, — «никаких проблем нет. Ты же не думаешь, что я в состоянии перепутать тебя с кем-то другим?» «Он не Миша», — берет себя в руки женщина. «Он Жора». «Ну да, конечно. Я почему-то даже не сомневался, что он назовётся другим именем. Мало ли, вдруг кто-то заметит. А он прикинется дурачком, мол, я Жорик». «Давай все же выйдем, Жорик. Требую я». На что парень кивает, просит у своей дамы пару минут и разворачивается, направляясь к выходу. «Ну точно, Миша! Даже походка и та один в один!» На улице он делает неожиданный жест, достает из кармана сигарету и подкуривает, выпуская струйку дыма в мою сторону. «Никогда не понимал этого. Ну, хочется тебе сократить жизнь на треть, так остальные тут при чем? Кури дома!» «Тебе что от меня нужно?» Миша идет в наступление. Ты отвез Марину за город, а сам пришел со взрослой дамой в клуб. Тебе точно неплохо, уточняет парень. Я не понимаю, о чем ты. А, стоп! Миша же, это брат мой, близнец.